Да коли отступать будем сотник, не сегодня-завтра Галин покажется, а войска королевского как не было, так и нет. А я слышал, что оно все разбежалось, едва про Орду услыхала и бароны все по домам бросились. — Будет болтать! — оборвал своих воинов Аргнист. — Чего чепуху-то мелите? До Галина еще идти идти. Вон со сколькими из Гасара вышли. И полусотни были насчитали. А теперь... Тысяча, не меньше. Теперь мы орде сами покажем, почем фунт лиха. Ура! Восторженно заорали вокруг. А еще Бижан вооружим. Какая ни есть, а все равно помощь. Так что все, хватит. Просто так больше не отступим. Первое гнездо я нахожу довольно быстро. Оно тоже прячется в глубине, под каменистыми, увалистыми холмами. Когда-то давно здесь обитали не то демоны, не то колдуны. Спущусь, разберусь подробнее. Потом они куда-то сгинули. Может быть, пошли на корм той же Орде. И кто-то неведомый сотворил в подземельях жуткое выводилище. Что ж, Орде там теперь выводится недолго. Из черного провала пещеры извергается непрерывный поток страшилищ. На них не стоит обращать внимания». Мне нужно добраться до порождающей орду силы, и я просто выжигаю все перед собой. Здесь не поединок на равном оружии. Впереди возникает искрящийся, ярко-рыжий огненный шар. Разбрызгивая пламя, он катится ко входу в пещеру. Твари бросаются в рассыпную, но тем, кто сейчас идет вверх по узкому туннелю, деваться некуда». Шар вкатывается внутрь, и из-под свода тотчас начинает выбиваться темный зеленый вонючий дым. Я вхожу следом. Мой огонь не оставляет даже пепла. Раскаленный пол, стены, потолок дышат жаром. Ничего, сейчас я спущусь вниз. Ты никуда не спустишься, губитель. Чужой голос бьется под сводом черепа. Каждое слово отзывается тупой, ноющей болью. Этот голос говорит не звуками, подобно смертным. Нет, каждый произнесенный им слог — частица силы, той самой силы, что породила меня самого. Второй раз они сумели подобраться ко мне незамеченными. Второй раз их заклятие обманули меня. Но раз удара в спину не последовало... Значит, мне хотят предложить поединок, а тут уж мы посмотрим, чья возьмет. Мой первый удар разносит вершину холма. Я люблю сражаться на просторе, чтобы над головой было небо, а не гранитные своды. В ответ раздается издевательский смех. Коричнево-крылый сокол стрелой мчался на север. Он уже знал, что стряслась беда. по проклятому всеми богами и демонами закону равновесия, ни одно действие тех, чья сила превышала некий предел, не оставалось без противодействия. И чем страшнее и непобедимее твоя сила, тем с большим упорством судьба подстраивает каверзы, сводящие зачастую на нет все усилия. Вот и на сей раз... Над северным горизонтом стремительно сгущались тучи. Впереди все чаще и ожесточенней гремел гром. Навстречу соколу в панике промчалось несколько птиц. Вороны, коршуны, лесные голуби. Все они вперемешку бежали, гонимые непереносимым для их крохотных душ страхом. Да смело над ними Демагоргон в их смертный час. Сокол летел им навстречу, но, похоже, безнадежно опаздывал. Он видел отнюдь не птичьими глазами, как над полуразрушенным дымящимся холмом в безумные мечущиеся тучи шагнула исполинская призрачная фигура. Руки ее были пусты, в глазницах клубилась тьма, а прямо напротив гиганта в небо устремилась упруго разворачивающаяся спираль — золотистое точно солнце. У ее подножия взметнулись языки пламени, жадно пожиравшие сгустившуюся вокруг темноту. Призрачный воин ударил первым. Земля и небо застонали от чудовищной силы, сотрясшей до основания кости земных устоев и незримые арчатые своды кристальных небес. Черный смерч, Облаченный в сетчатый плащ из голубых молний врезался в золотые извивы. В спирали загнулась точно змея, который придавили хвост. Вокруг нее стремительно распространялся ослепительный свет. Белые копья десятками и сотнями впивались и гасли в призрачном теле воина, и тот внезапно отшатнулся. Сокол сложил крылья и камнем ринулся вниз. Он был уже почти над самой схваткой. Воздух вокруг стонал от рассекавших его невидимых клинков. Но птица ни на что не обращала внимания. За ней тоже начал тянуться огненный след. Скорость превышала все пределы. Однако сокол все-таки не успел. И воин-призрак, и та неведомая сущность, что приняла облик золотистой спирали, ударили одновременно. Все вокруг смешалось в чудовищном вихре, земля и небо стали неразличимы, свет померк, и лишь ту склад свечивали багровым пожары. Похоже, сошло с ума само время, включившись в дикий хоровод. Среди тьмы появлялись исполинские фиолетовые пузыри, вспухали и истаивали в бесконечности. Обычным взором ничего невозможно было различить, но сокол... подобно огненной искре, падавшей вовнезапно развершуюся черную бездонную пропасть, видел, как начинают таять и оплывать, не выдержавшие страшного мирового жара, пласты реальности, как все шире распахивается пасть безликого зверя, уже готового поглотить сам мир Хьорварда, и тогда последовал ответ. «Нет, не взлетел магический меч», Поражая голодную черноту провала, не вспыхнул ослепительный луч, не прокатились раскаты грома. Сокол просто канул в жадную тьму, подобно крошечной капле живого пламени. Ночь приняла его в себя, и, словно увлекаемая его порывом, начала поспешно отступать. Свет вновь разливался под потрясенным небосклоном. Страшная рана в теле мира затягивалась, и несколько мгновений спустя исчезла совсем. О случившемся напоминал лишь поваленный, частично выжженный лес вокруг разметанных останков когда-то высокого и крутобокого холма, да две крошечные человеческие фигурки, что лежали у его подножия. Схватка гигантов застала эльтару руками и сопровождавшего их молодого эльфранского воина из дома Скаулингов в пути. Небо на севере внезапно почернело, тягучее зло засвистел ветер. Воздушные массы устремились на полуночь, играючи крутя в бесплотных своих руках двух эльфранских граоров. Грифоны отчаянно замахали крыльями, пытаясь сохранить равновесие. Незримые потоки швырнули их вниз, норовя размозжить о землю. Эльтара в последний момент успела помочь своему крылатому коню заклятием. А потом все внезапно стихло. Поединок губителя с неведомым противником длился лишь несколько мгновений. Чернота на горизонте исчезла, Ветер успокоился, полет грифонов выровнялся. Воин дома с Каолингов недоуменно взирал на очистившееся северное небо. «Что же это могло быть, моя Саоя? В Вольфране каждый мог задать вопрос каждому, невзирая на родовитость. Не было неприличным показать, что ты чего-то не знаешь. Настоящий позор — это если ты выдавал себя за знатока и опростоволосился. Эльтара ответила не сразу. Она успела почувствовать исполинскую мощь, столкнувшихся в противоборстве неведомых сил, сил, о природе которых она не знала ровным счетом ничего. И все же в одной из сил на миг ей почудилось нечто знакомое, что-то из прошлого, что-то очень-очень дорогое. Совершенно растерянная, она замерла в седле, припав к шее своего крылатого зверя. Воин терпеливо ждал. — Не знаю, — медленно ответила принцесса. Я чувствовала удар. Сшиблись две ненавидящие друг друга силы. Но откуда они, я не могу сказать. — Наверное, только камень Тоэй, — воин кивнул. Саоя ответила, как сумела. Знала бы больше, сказала — Вновь спокойно и безмятежно светило летнее солнце. Два граора плыли в хрустальных толщах Аэра, а под ними расстилался Эльфран. Вершины пограничных гор остались позади. Вниз громадными ступенями спускались зеленые террасы. Извиваясь, сбегали по склонам сотни ручейков и речек. Они брали начало не на ледниках, здесь не было ледников, а прямо из влаги дождей или даже просто из проплывающих туч. Грифоны мчались все дальше и дальше. Горы кончились, потянулись рощи, перемежавшиеся лугами и озерами. То тут, то там виднелись серебристые башни и изумрудные крыши небольших замков. Впереди засинела водная гладь. Граоры приближались к Сае-Имель. внутреннему морю Эльфрана. А вот и знакомое жемчужное мерцание, перевитое нитями янтарного пламени, купола и шпили Тардейла, эльфранской столицы. Город был невелик и не имел внешних стен, как не были крепостями те замки, над которыми пролетела принцесса. В самом сердце города, на невысокой скале блистающего черного мрамора, Взметнувшийся над белопенной полосой прибоя, упругими извивами террасы колоннад вставал дворец, резиденция правителя Эльфрана, вечного короля, отца Эльтары. Грифон со свистом снижался, нацеливаясь на небольшую площадку молочно-лунного камня возле самого высокого из куполов. Королевский балкон, Только на него должна была ступить нога наследницы престола после долгих странствий по ужасным, грубым, грязным землям людей. Мягко развернувшись возле самых башен, Граор Эльтары опустился на знакомую террасу. Эльтара с улыбкой повернулась к своему спутнику. Его грифон завис в воздухе подле самых перил. «Спасибо тебе, носящий раковину и меч». Воин дома скаулингов, дома пенных валов. Я счастлива была вернуться вместе с тобой. Приходи во дворец, когда окончится твое бдение на рубежах, а на башнях вспыхнут огни танцующих. Я оставлю за тобой первый проход. Моя Саоя! Воин низко поклонился. Это была очень-очень высокая награда. Лянусь тебе, что буду на первом же вечере танцующих. «И еще, клянусь, моя баллада о пути с тобой через воздушные бездны получит первый приз в состязании министрелей!» «Я зажгу свой огонь во имя этого», — улыбнулась ильтара «Нет, она еще не забыла, что такое эльфранский этикет». Молодой воин снова поклонился, и его грифон порывисто взмахнул крыльями. «Вскоре они вновь окажутся над изломанными вершинами тайных гор», стеречь покой Эльфрана. Крустальные двери распахнулись. Неся на руках сладко спящую камень, Эльтара вошла внутрь. Положила девочку на низкую, широкую лежанку, выпрямилась, и походка ее чудесным образом преобразилась. Больше не было нужды маскироваться. Легкими, танцующими, Летящими шагами, какими никогда не сможет пройти ни одна смертная, на бегу срывая грубые пропыленные одежды людских краев, Эльтара почти влетела в свой зал приемов. Это был ее собственный зал. По углам весело перемигивались рукотворные звезды. Громадный паук Амера, заключенный в прозрачную тюрьму плит пола, по-прежнему прял нескончаемую пряжу, чтобы гардероб правителя Эльфрана пополнился еще одним плащом или платьем. Послав пауку воздушный поцелуй, Эльтара распахнула дверь своей спальни. Разубранные горным хрусталем и серебром покои были пусты. Эльтара давно отказалась от слуг гномов и всю их работу переложила на магию. Пока камень не проснулась, у неё Саои, есть немного времени для себя. «Ванно!» — громко и капризно, как в детстве потребовала Эльтара. «И платья!» — все самые лучшие! «Живо!» Во дворце не было надобности устраивать специальные ванные или туалетные комнаты. Магия мгновенно окружала тебя всем необходимым. Кое-кто, правда, следуя обычаям людей, устраивал у себя постоянные спальни, столовые, библиотеки. Эльтаре же нравились неожиданности, и поэтому в былые времена она меняла обстановку своих комнат по десять раз на дню. Она едва успела сбросить последнюю одежду, как сверху обрушился крутящийся водяной смерч, полный огоньков, ароматов — трескучих пузырьков, приятно массировавших кожу. Дом встретил ее, как обычно. Казалось чудом, что еще недавно она, Эльтара, стояла на берегу Эгера, с нетерпением глядя на погибельный лес, а вот уже сейчас она в лучших своих нарядах, умощенная невиданными в людских краях благовониями, надев украшения, каждого из которых хватило бы, чтобы купить все Галинское королевство, минует зал приемов и направляется в апартаменты отца. Над дверью тихонько тенькнули нежные колокольчики. Отец всегда любил подобные причуды и таким образом предупреждал, что куда-то отлучился. В преддверии покоев правителя, ожидая его, коротали время эльфранские нобели. «Саоя!» «Саоя вернулась! Эвоз, а я Встретили Эльтару многочисленные приветствия. Здесь собрались ближние советники, сильнейшие чародеи, опытнейшие военачальники, и принцесса невольно удивилась. Она помнила лишь одно подобное собрание. В день, когда настал черед уходить вниз ее матери. В искрящихся диамантами камзолах, При тонких парадных мечах Нобели почтительно, но без подобострастия кланялись Эльтари. Она улыбалась каждому, ведь всех в этом зале она помнила с самых первых лет жизни. «Какая радость моя, Саоя! Лорд дома поярил-то в старший советник коронной палаты, старый и самый близкий сподвижник отца подошел к Эльтари последним». Его милость совсем потерял покой и сон. Он так беспокоился. Ваше предприятие выглядело столь неразумным. И тем не менее печать вечного короля вновь возвращается в Альфран. Молодая волшебница высоко подняла тускло мерцающий золотистый ободок. По собравшимся пролетел единый вздох восхищения. «Это воистину великий подвиг». Глава паярилтов изумленно покачал головой. Кто бы мог подумать, что... Что, у меня это получится? Задорно бросила Эльтара. Однако же получилось. Повелитель еще не успел вопросить сегодня камень тоэй о судьбе Саои, добавил Нобель. Он делал это каждый день. Хорошенькие же вещи он там видел, мрачно подумала Эльтара. при светлые силы! Что, — подумал отец, узнав, что я путешествую в обществе гнома, отринувшего древний долг, да еще и былого любовника моей младшей сестры?» Эльтара повернулась и пошла к себе. С матерью она поговорит позже. «Видеть ее в любом случае нельзя, а для беседы нужны все силы. Нет-нет, позже. Это позже». Однако, вернувшись, принцесса нашла отца, стоящим над безмятежно спящей камень. По лицу вечного короля, как это и принято, у перворожденных возраст не угадывался. Тонкие, куда тоньше паутины, волосы с жемчужным отливом были собраны на висках в две косы. Серостальные глаза были холодны, как зимний лед. Охватив пальцами массивный подбородок, правитель задумчиво смотрел на разметавшуюся во сне девочку. Эльтара тотчас же поняла, что отец на нее сердится. Сердце болезненно сжалось, словно в детстве, когда ее ругали за недостойные совой и шалости. — И, наконец, вернулась, — промолвил правитель, не глядя на дочь. — Никакая печать не стоит такого риска. И ничего не случилось бы. «Уплыви с ней, Хис, за море. Я достал бы его и там. Но ты... Отчего ты так задержалась? Матери так плохо без тебя. Отчего-то она любит тебя больше, чем твою сестру. Не прошу тебя не думать обо мне, не быть со мной любезной, но так обходиться с ушедшей вниз. Ты предпочитаешь забавляться живыми игрушками». Он указал на камень. Сперва Эльтаре было стыдно, очень стыдно, хотя она и могла возразить, что не просила рожать ее, вечно наследную принцессу. Не зря же отец носил титул вечного короля, что мама ушла вниз после рождения сестры, а не Эльтары, и, наконец, что камень отнюдь не игрушка. Перед глазами вновь встал тот день». «Дым пожарищ, крики избиваемых, насилуемых, сжигаемых заживо и маленькое беспомощное тело, плавающее в крови». Где-то глубоко внутри Ильтара внезапно ощутила глухое раздражение. Сколько веков царствует ее отец в Альфране! Сколько бестревожных лет! Когда он последний раз видел мертвое человеческое тело, почти ничем не отличающаяся от эльфийского. от Отчего ты молчишь? Отец не видел холодного огня в глазах дочери. Ты и сама не знаешь, насколько изменилась Эльтара Эльфранская. Единым духом она выпалила все, что думала. Правитель слушал принцессу молча, не отрывая взгляда от камни. Девочка беспокойно заворочилась Заклятие Эльтары теряло силу. Она сейчас проснется. Холодно заметил отец, брезгливо дернув щекой. Усыпи ее. Эльтара молча сделала, что нужно. Ками улыбнулась, вновь проваливаясь в глубокий и безмятежный сон. Я не сомневался, что услышу нечто подобное. В голосе Вечного Короля зазвучал металл. «Больше тебе все равно сказать нечего. Мне очень жаль, что ты стала такой. Хотя, видит великий Орлангур, я не знаю, в чем тут моя ошибка. Я тешу себя только одной мыслью. В один прекрасный день тебе тоже придется уйти вниз. Посмотрим, что ты скажешь тогда. А теперь я ухожу. Мне тяжело тебя видеть». Маме я передам, что ты вернулась живой и невредимой. Правитель повернулся и впрямь намереваясь уйти. Ты изгоняешь меня из Эльфрана, отец? Нет. Ты наследница престола, высокорожденная Саоя. Ты не можешь быть изгнана, если только не нарушишь первую заповедь. Или ты уже забыла все наши законы? Отец шагнул к двери, прямой, высокий, холодный. Что-то живое и теплое ворохнулось в груди Эльтары. Порывисто подбежав к правителю, она обхватила его за плечи, прижавшись щекой к его груди, как всегда делала в детстве напроказив и прося прощения. «Папа!» — шепнула она. «Папа, я люблю!» «А когда любишь?» — отец вздохнул, похлопав дочь по спине. Все же он не умел долго сердиться. Я очень волновался, Элли. Я понимаю, ты не верила в смерть рожденного волной, но зря связалась с Хиссом. Понятно, что ты хотела помочь. Однако не следует недооценивать твоего старого отца и камень Туэй. Вечный король чуть заметно усмехнулся. А когда я узнал, что Орда прорвала рыцарские рубеж, что Но ну, ты понимаешь, что я тогда чувствовал. да и люди в галине сошли с ума когда услыхали эту весть грустно кивнула эльтара оттуда появилась иками а что же будет теперь что будет правитель пожал плечами полагаю смертные в галине напрасно метались и вопили они не нужны орде орде нужны мы эльтара опешила мы то есть мы то есть эльфран Жестко отрубил отец. Лицо его помрачнело. Преодолев заслоны, Орда не пошла на юг. Они свернули на восток, к Эгеру. Первые их стаи уже замечены на покинутом берегу. Кое-кто влез даже в погибельный лес, но далеко не ушел. Король недобро усмехнулся. Но они ведь не прорвались? Внутри у Эльтары все похолодело. Пока нет. И, думаю, не прорвутся никогда. Заклятия достаточно сильны, хотя вот рыцарский рубеж Орда попросту перешла по наведенному примету из собственных трупов. Те, кто гонит ее на юг, не считаются с потерями. Но ведь есть еще и горы, в конце концов, и стражи рубежей на грифонах. Ты стала рассуждать, как настоящий военачальник. Невесело улыбнулся правитель. Но ты же сама понимаешь, что значит для нас потеря хотя бы одного воина. Для того, чтобы родился новый, быть может, придется уйти вниз еще одной жене Эльфрана». Эльтару передернуло. Да, видимо, она и в самом деле слишком долго странствовала. Слишком долго старалась походить на обычных смертных людей. Счастливые. Могут иметь хоть дюжину детишек. А у нас... Женщина Эльфрана могла подарить жизнь одному, самое большее двоим. Родив и вырастив ребенка, перестав быть ему нужной, мать превращалась в нечто столь ужасное и омерзительное, что подобного зрелища не выдерживали ничьи глаза. Громадными тушами, источающими зловонную слизь, волоча за собой бесчисленные щупальца, прежние гордые красавицы — Спускались в глубокие подземелья замков, где и продолжали жить, душой и разумом оставаясь прежними. С ними можно было беседовать, мысленно, разумеется. Более того, подобное считалось необходимым, но видеть их такого не мог вынести ни один из жителей Эльфрана, независимо от пола. Такова была плата, и лишь вечный король знал, по чьим счетам платить сейчас». его народ. Обитатели этой страны не могли позволить себе терять воинов в боях. Понятно, что дети в Альфраане рождались редко. Непонятно другое, то, что они вообще рождались. — Ты прав, отец, — прошептала Эльтара, мысленно поклявшись, что поговорит с матерью, как только окажется одна. — Расскажи мне про свой поход. Отец спешил перевести разговор на другое. Никто не знал, почему его собственная жена, его королева, внезапно решила завести второго ребенка, перешагнуть порог, отделявший его от жуткого существования в замковых подвалах рядом с себе подобными. Некоторые должны были уйти вниз уже после первых родов. Такие почти никогда не заводили детей. Другие, их оказалось много больше, могли выдержать двоих. Но уже и после первого риск уйти вниз возрастал неимоверно. Малейшее неблагоприятное воздействие, возмущение магических сил, чьи токи пронзали весь Эльфран, и происходило непоправимое. И все же дети рождались. Редко, но рождались. Эльтара все собиралась спросить об этом мать и каждый раз откладывала, не решаясь. Повествование Эльтары закончилось. Король задумчиво кивнул. «Далеко не все нравится мне в твоем рассказе, о дочь моя». Он вздохнул. «И прежде всего это слежка. Ты уверена, что уничтожила соглядатаев Об этом надо вопросить Туэй. Всей душой надеюсь, что ты не нарушила первой заповеди, дочка. Иначе даже я не смогу тогда помочь тебе». Его голос упал до шепота. Саоя сжала зубы. Первая заповедь. Да, скрыть ее нарушение от коронного совета, сплошь состоящего из могучих чародеев, совершенно невозможно. Но нет, нет, нет, она все сделала правильно. Летучая мышь, кошка и крыса. Крыса, кошка и летучая мышь. Вот это то мышь последняя. Как раз ее-то и не видела мертвой. хотя вряд ли кто-то сможет выжить, если тело разорвано пополам, да еще и сотканными магией когтями. Принцесса простилась с отцом. Лорды и Нобели ждали начала коронного совета, а Эльтара, как бы ни интересовали ее любые, даже самые мелкие новости земель Эльфрана, сейчас хотела прежде всего поговорить с матерью, а потом заняться каме. «Мама». «Мама, ответь мне!» Это не слова и не мысли. Это образы, молниями вспыхивающие в сознании. Это зов полной тоски и боли. Это кровавые сполохи в глазах. Это горло, перехваченное спазмами рвущихся наружу слез. Обида, боль, бессильная злость — все вместе. Это разговор с ушедшей вниз матерью. — Слышу тебя, моя белопёрочка Спасибо, что говоришь со мной. Эльтара не слышала голоса матери. Холодные цепочки образов, равнодушные, ничего не выражающие. Казалось, к ней обращается мертвец, заклятием поднятый из могилы. Точно так же говорили и остальные, ушедшие вниз. — Спасибо, что говоришь со мной, дочка. Я знаю о твоих приключениях. Ты попала в настоящий переплет и справилась. Но скажи мне только, полностью ли ты уверена в своем Филине? Уверена ли, что он справился с делом как следует? Ушедшие вниз обладали странными силами, в том числе и ясновидением. Эльтара не сомневалась, что мать каким-то образом следила за ее странствиями, быть может, даже посредством камня Туэй. «Об этом же меня спрашивал отец. Я не знаю, что ответить, мама. Моя магия не обнаружила там живых?» «Хорошо. Будем надеяться на лучшая дочка. Расскажи лучше о рожденном волной». Эльтара вновь принялась рассказывать о своих приключениях. Она говорила, естественно, про себя, и не могла отделаться от ощущения, что все это уже давно известно матери. Ушедшая вниз, похоже, следила за дочерью не менее пристально, чем отец. Саоя дошла до описания схватки с неведомой тварью, пожравшей, как ей показалось, останки Эльстана, или, быть может, даже его самого, если он выжил в пещере Орды, и тут мать надолго остановила ее. «Постой, повтори еще раз, не упускай ничего». Эльтара послушно повторила. Некоторое время мать безмолвствовала. Принцесса терпеливо ждала. «Твой отец считает, что все это — козни какого-то безумного колдуна», — прозвучало, наконец, в сознании Эльтары. «Я так не думаю. Там, в той пещере, тебе встретилась очень странная, чуждая всему живому сила. Сила не из нашего мира. И очень, очень опасная». Ты осталась жива лишь потому, что тебя не хотели убивать. Но я ведь прикончила эту тварь!» «Ты? О нет! Не обманывай себя, дочка. Она или оно, не знаю, ускользнула. Я чувствую ее присутствие. Она все время оставалась здесь, а вот только что, несколько часов назад, внезапно исчезла». Эльтара рассказала матери о том, что они с ее спутником видели по пути сюда. Да, ты права, дочь моя. Та самая сила, что избегла твоего удара в холме демонов, встретила, наконец, достойного противника. И тоже не из нашей реальности. Я пока не могу сказать откуда. Спрошу тех, кто постарше. Они знают больше, чем я. Жаль, если ту тварь прикончил кто-то другой. Забудь об этом, девонька. По силам она равна любому из богов. Ты просто погибла бы зря, вот и все. А пророжденного волной скажу тебе так. Он, похож и не жив, и не мертв. Не могу понять пока. Мы тут пытаемся разобраться. Пожалуй, тебе здесь помочь может только камень Туэй. Но будь осторожна. Хотя все равно ведь это не больше, чем слова». ты еще так молода, дочка. Тебе еще так нескоро уходить вниз. Так что ищи его. Ищи жениха. Если есть хоть малейшая надежда, что он жив, ищи. Переверни небо и землю, но найди. Казалось, в душу эльтары хлынул поток огня. Ушедшая вниз на миг лишилась терпения, и потрясенная принцесса поняла, какие страсти бушуют там, В непроглядной тьме сырых подвалов, под толщами зачарованных перекрытий и сводов. Они говорили еще долго. Спасение Каме мать одобрила. Никому нельзя давать умирать, если только можешь спасти. Для людей, для гномов это так же бесспорно, как и то, что солнце должно сиять на небе. А вот мы все рассуждаем и взвешиваем». Взвешиваем и рассуждаем. И пока не оказываемся здесь, ничегошеньки-то не понимаем в том, что делается. Ушедшие вниз не замыкались в своем горе. Они могли переговариваться друг с другом, оставаясь в курсе всего происходящего на поверхности, не исключая и милых пустяковых женских сплетен. После разговора с матерью Эльтара долго приходила в себя. Общение с ушедшей отнимало все силы без остатка. А ведь еще надо было позаботиться о Ками. Девочке очень нравилось во дворце, что и неудивительно. «Мама, мы всегда будем жить теперь здесь. Никуда не уйдем?» «Нет, малышка, никуда». Эльтара постаралась устроить Ками как можно лучше. «Завтра я тебя тут кое с кем познакомлю, чтобы ты могла играть», — пообещала Саоя. Она имела в виду гномов, с ними девочке будет нескучно. Только глубокой ночью принцесса смогла отправиться к камню Туэй. Звёздный зал правителя Эльфрана не поражал воображение колоссальностью размеров или тяжелой роскошью убранства. Звездным его звали за магический хрустальный купол, собиравший слабый свет ночных светил, и отбрасывавший узкий сноп серебристо-жемчужных лучей, настоящий в середине каменный куб. Камень Туэй имел густой темно-зеленый цвет, как у листвы лип или кленов в самый разгар лета, и тот был весь перевит черно-коричневыми прожилками, точно доставляемый гномами малахит. Рисунок на поверхности камня непрестанно изменялся, прожилки велись точно живые». Из-под зеленоватых завитков порой пробивались короткие желтые лучики, словно там, в глубине, солнце весело играло среди молодой листвы. Громадный куб обрел здесь пристанище уже давным-давно, поднятый на постамент в звездном зале силой магии тогда еще молодого отца Эльтары, не носившего в те годы гордого титула «Вечный король». Он увёл свой народ от ужасов войны с лишенными тел, что кипело на закатных берегах южного Хьорварда. Эльтара была одна. За спиной с легким перезвоном сошлись хрустальные занавесы, однако она уже ничего не слышала. Все ее внимание было приковано к камню. Наделенный собственным разумом, древний, как сама Земля, старше вод, звезд и солнца, Старше ныне правящих в мире новых богов, Туэй случалось и капризничал, и раздражался. Иногда от него никто не мог ничего добиться целыми сутками. Правда, когда речь шла о жизни и смерти Эльфрана, как, например, в дни восстания Хедина и Ракота, что привело к падению молодых богов, камень никогда не позволял себе никаких вольностей. Эльтара заставила дрожь уйти из ладоней. Прохладные точеные пальцы принцессы, лишенные положенных по этикету родовых перстней и колец, осторожно коснулись отполированной поверхности. Вокруг них тотчас закружились коричневые змейки. Камень узнал одну из тех, кому разрешал что-то делать с собой. Сегодня Туэй не упрямился. Хрустальный купол внезапно залила густая чернота. Пришла пора отдавать накопленные силы. Камень, питавшийся светом звезд, похоже, терпеть не мог, чтобы они видели его за работой. Сосредоточившись, Эльтара вновь вызвала из памяти образ Эльстана из дома, рожденных волнами, по привычке называя любимого его ложным путевым именем. Один раз она уже проделывала это. То Эй тогда не ответил. Вернее, ответил, но крайне неопределенно. Что-то вроде не жив, но и не мертв. Тогда-то Эльтара и отправилась в свое странствие. После событий на холме демонов пришла горькая уверенность, Эльстана больше нет. Потом все еще действующие заклятия, наложенные женихом над Валина, заставили эту уверенность поколебаться. И вот вторая проверка. Питаясь глубоко таимой верой самой Саои в то, что ее суженый, несмотря ни на что, все-таки жив, то Эй упорно пробивался сквозь тенета чужого колдовства. Перед мысленным взором Эльтары проносились странные видения. В синем небе плясали огненные светящиеся пузыри. Толпы странных существ со всех сторон света шагали к крошечной черной точке в самой середине мира и бесследно исчезали в ней. Потом появилось какое-то алое озеро, раскаленное, заполненное чем-то вроде расплавленного камня, из которого возникали чудовищные гротескные формы. И вновь какие-то влажные, подпершие небо леса, Обитающие в них рукокрылые создания, очень похожие на людей. Подхваченные неслышимым зовом, они взмывали в воздух и мчались, мчались, мчались, прямо ко всё пожирающей черной точке, которая уже переставала быть точкой. Она росла, превращаясь в расползающееся пятно мрака. А потом снова «Алое озеро». и выбирающиеся на берег твари Орды во всем своем ужасающем многообразии. Где связь между этими видениями? Откуда-то из-за спины ильтары брызнули расходящиеся веером ярко-желтые лучи. Это работа Туэя. Столкнувшись с каким-то препятствием и подгоняемой волей повелительницы, он пытался сейчас попросту сокрушить преграду. Это было плохо, очень плохо». Если Эльстан все-таки жив, то из повеливающих этакой мощью рук вырвать его будет очень трудно. Мохнатые грязно-серые тучи испуганно прянули в стороны перед натиском Туэя, и тут началось нечто странное. Рыхлые пепельные тела облаков внезапно пробил стремительно летящий язык клубящегося пламени, словно выдох дракона, только куда длиннее. и нацелен был этот выстрел прямо в лицо эльтаре. Огонь пожирал края поспешно расступающихся туч. Стало видно нечто вроде очень длинной обглоданной кости, торчащей посреди унылой равнины. Но, конечно же, это была не кость, а уходящая в беспредельность небес гора, тонкая и острая, больше похожая даже не на кость, а на грубо ошкуренную ветку. У подножия горы громоздились высокие холмы каменных обломков, среди которых время от времени что-то ярко взблескивало, словно солнечный луч играл на осколках стекла. Ильтара, как ни напрягала память, не могла припомнить подобной горы ни в одной из частей Большого Хьюрварда. Совершенно чуждая нашему миру с неестественными очертаниями, реувеличенная острота граней и выступов, причудливые переливы света, от ярко-алого до бледно- желттого, отвесные склоны усеянны направленными вниз каменными рогами, чьи острия отблескивали белым. Эльтара видела это всё лишь краткий миг, а потом летящий навстречу огненный язык дотянулся и до неё. Принцесса оцепенела, смотрела на приближающуюся смерть, словно никак не могла поверить в происходящее. Этот огонь казался таким далеким и неопасным Сквозь пелену гибельного равнодушия внезапно прорвался отчаянный вопль. «Мама!» — это кричала, испуганная Ками. Она успела предупредить свою спасительницу. Эльтара сжалась, Последний миг отдав камню приказ — сражаемся. Кто-то неведомый нанес по принцессе такой магический удар, что сама ее бессмертная душа могла превратиться в пепел. Удар! Туэй принял на себя всю мощь пылающего копья. Пронесшаяся сквозь серые области страны духов неведомое оружие столкнулась с ледяной стеной, воздвигнутой камнем Эльфрана. Эльтара отлетела от Туэя. Ослепленная болью, с полным соленой крови ртом, принцесса растянулась на полу звездного зала. Перед ней яростно светился раскаленный столкновением противоборствующих сил камень. В тесной клетке бушевал и бился магический огонь, насланный ее врагом. Пламя все еще клокотало и безумствовало, но поединок уже заканчивался. то я и выдержал. А вот выдержала ли она? Ильтара с трудом поднялась на ноги. Неслушающимися руками кое-как ощупала себя. Боль вспыхивала то здесь, то там. Каждый вдох отзывался в легких, режущей болью. Кровь капала из носа, сочилась сквозь кожу на животе, хотя там не было ни одной раны. Голова сильно кружилась. Кое-как, Короткими неверными шагами Эльтара побрела к выходу. Надо привести себя в порядок. До дверей оставалось не более полудюжины шагов, когда хрустальные створки внезапно распахнулись, и затуманенному взору Эльтары предстал весь коронный совет во главе с правителем. И выражение их лиц не сулило ничего хорошего. «Отец!» — прохрипела принцесса. По подбородку сбежала вниз алая струйка. Коронный совет молча взирал на происходящее. «Возьмите подсудимую!» Раздался громкий, совершенно мертвый голос правителя. И в тот же миг что-то за спиной Эльтары ярко блеснуло, не весть отчего ожил Туэй. Эльтаре показалось, будто пол разверзается у нее под ногами. «Возьмите подсудимую!» Но это могло значить единственное. Она нарушила одну из заповедей, и притом смертных. Двое лордов встали по обе стороны от принцессы. Лица их казались совершенно безжизненными. Руки обтягивали черные траурные перчатки. Даже кровь преступника могла осквернить тех, на кого случайно попадет. Потом эти перчатки сожгут. Эльтар утащили к кругу справедливости. предстоял суд Эльфрана. Аргнист вздохнул, глядя в небо. Только бы ветер не подвел, не переменился, не потянул от скрытых в засаде его молодцов к орде, что валом валило следом за растянувшимся обозом бижан. Его отряд больше не отступал. Место для засады лучше не придумаешь. Коням есть где разогнаться, набрать ход к удару. Чистый склон, а чуть дальше — болотца, куда всех этих брюхоедов и костоглотов хорошо было бы загнать. Дорогу перегораживала ощетинившаяся копьями фаланга. Пять сотен пик. Им предстояло принять на себя первый удар. Одному хедину милостивцу в Цуведома, чего стоило эту толпу в войско превратить. чтобы не падали окорач при одном виде тварей. Чтоб копье научились держать не как баба Веретено, Чтоб знали, куда и как бить. Половину того, что им втолковывалось, Они со страху все равно перезабудут, Но вторая эта половина должна остаться. «Эх, эх, леса, родимые, хутор, диера, дети! Увижу ли вас? Нет, нечего больше на юге делать. Король Величества светлое так никуда и не сдвинулся». За море сбежал, говорят. Бароны дёру дали. Кое-кто из галинских нобелей, однако же остался. Ведут теперь дружины на север, но что с того толку, если никто в тех дружинах никогда ни одной ордынской твари в глаза не видывал, только зря полягут. Рыцари Орда в замке загнала. Сидят теперь отцы капитулярии носа не высунут. Хотя на рубеже-то просто людины полегли. Ополчение наспех оборуженное, а красные петухи и сами рыцари по цитаделям укрылись. Их Орда почему-то штурмовать не стала. Говорят, но кто ж сейчас слухом верит? Может, и неправда все это, и на месте замков орденских давно уже ордынские гнездилища. «Ай, слухи, слухи, вести черные, не слышать бы вас, не знать бы ничего». «Вот идет за твоим обозом Орда, с ней воюй, Сотник, здесь твоя война». «А, все, отставить разговоры, Сотник, вышло время, нагнала тебя Орда. Всклубилась пыль, хорошо идут, ровно, густо, ничего не бояться, твари. У нас-то защитник в два счета отучил бы так вокруг хутора ползать. Все как обычно, впереди брюхоеды с броненосцами». За ними хоботяры с рогачами, у тех под ногами, небось, мелочь, вроде ногогрызов и костоглотов болтается. Хорошо идут, смело, сильно, видать, оголодали крепко. Парни в строю задвигались, вздыхали Кто-то на вроде молится. «Давайте, ребятки, если помогает. Это сотник ваш ныне ни в каких богов не верит». И под пыткой то же самое всему синклиту в харе их жирные крикнет, если, конечно, живым до Галина Светлопенного дойти суждено. «Эй, эй, лучники, не спать, заразы! Так вашу перета, коростак, давай немедли!» «Здешние арбалеты самобоями называют». «И верно, самобои. У нас таких не было. Хорошо попалась на пути так крепостца». А в ней и арсенал неразграбленный. А там этих самобоев, видимо, невидимо. Два десятка вазов болтами к ним набили. Стрелки из большинства, конечно, аховые, но по такой плотной толпе только слепой промахнется. «Бей! Бей! Бей!» Хорошо здесь болты оказались, тяжелые. Рыцарский доспех на вылет пробивают. И в орду они вошли, как коса в травы. Аргнист видел, как начали тыкаться тупыми мордами в землю броненосцы и брюхоеды. Раненых тотчас втаптывали в землю. Орда ведь жалости не знает. Свой ли чужой, если на пути стоишь, то все равно враг. Твари не сбавляли хода, стремительно пожирая отделявшие их от фаланги расстояния. Черно-зеленая волна стремительно катилась к сжавшему щиты строю, и, казалось, нет такой силы, что заставило бы эту орду повернуть назад. Стрелы рвали ее строй, но страшилища не боялись смерти. Они просто не знали, что это такое. Ты можешь прикончить девять из десяти одно за другим, но десятое все равно не повернет и не обратится в бегство, если не будет на то приказа. Самобойные стрелы изрядно проредили первые ряды, Лишившимся свиты хоботярам и рогачам пришлось выдвинуться вперед. Их тоже били и рвали железные болты, но слишком мало было расстояния. Ордынские твари прошли его и грудь в грудь сшиблись с фалангой. Конечно, этому строю до настоящей гвардейской фаланги, как портовой шлюхи до святого отшельника. О том, чтобы и морду остановить, и думать не приходится. Так, придержать слегка. потому как, ежели верно разведчиками сказываемое, не так уж и много здесь против них тварей повылезло. Ужели же она вся впрямь на запад подалась? Стоять пока надо, стоять, пока мест из-за леса край Орды не покажется. До тех пор стоять. И тебе, сотник, тоже стоять, потому как кроме тебя подать сигнал будет некому, а тогда прощай весь замысел. Да кабы только он... «Прощай отряд с таким трудом составленный, и немалый, добрая тысяча. А кроме того, самое это главное — бабы, ребятишки, старые. Словом, весь обоз, что впереди нас на юг тащится. Если не устоим, славное у Орды будет пиршество». Строй пеших копейщиков прогнулся, но выдержал первый, самый страшный удар. Длинные пики били точно». Аргнест пуще глаза наказывал беречь копья. Края наконечников отшлифовали до зеркального блеска, чтобы оружие выдергивалось так же легко, как и вонзалось. Пока у пешца в руках древка о шести футах, он многое может. Последние брюхоеды валились окровавленными и издырявленными грудами мяса. Броненосцы тупо пёрли и перли вперед, загребая когтистыми лапами. Их били с боков, норовя всадить рожон под край панциря. Арбалетчики продолжали стрелять через головы первых рядов. Но с рогачами да хоботярами шутки плохи. Чтобы их брать, с измольства учиться приходится. Строй подался назад, первые тела исчезли под нахлынувшими шеренгами Орды. И в тот же миг отчаянно замахал сигналщик предусмотрительно посаженный на дерево. А спустя еще совсем немного времени и сам Аргнест увидел долгожданное — край ордынской тучи. Казалось, нет конца льющимся ильющимся льющимся шеренгам. однако оказалось, что есть. Масса атакующей орды сжималась возле такой тонкой и непрочной плотины строя галенских копейщиков. Ее последние ряды все ближе и ближе. «Давай, Аргнист!» «Пошли!» — срывая голос, заорал он. Верный Лакран сорвался с места сразу в галоп Сотник привычно бросил копье на руку, слыша за собой слитный топот сотен и сотен копыт. Заботливо сберегаемая конница пошла в атаку. «Будь у орды командир!» Он, конечно, нашел бы, чем парировать неожиданную контратаку. Но та орда, что сражалась сейчас, никаких командиров не имела. Она просто развернула часть своих тварей навстречу новому мясу. Аргнисту повезло. Первым ему попался хоботяра, вдобавок хоботяра без свиты, безо всех своих многогрызов и прочей мелкой пакости. Лакран свирепо заржал, радуясь поединку, и еще он отдал ходу. Копье старого сотника вошло точно в глаз хоботяре. Рука ничего не забыла и ничему не разучилась. Лакран на ходу вспорол хоботяре шею ударом хвоста. Тварь изогнулась в агонии. Кони человек ударили вторично. Копье вместе с рогом вонзилось в черную плоть, и все было кончено. Конная лавина проскакала дальше, изгибаясь серпом и отжимая тварей к болоту. Ничего не понимая, Орда, в свою очередь, пыталась атаковать. Пешим копейщикам стало легче. Ударив с тыла, товарищи оттянули, отвлекли на себя часть тварей, и фаланга перестала отступать. Начиналась привычная еще по хутору работа — не дать Орде вырваться из ловушки — Не дать разорвать строй, но теснить и теснить ее в болото, лишая пространства и расстреливая из самобоев. Стрелы не люди, их жалеть нечего. Аргнист повернул коня. Ему нельзя увлекаться боем. Лакран вынес с седока на холмик, из-за которого и началась конная атака. Сотник? Нет, уже не сотник, тысячник. Огляделся. Верховые сотни дошли до болота. деловито добывая пытающихся вырваться из кольца тварей. Пешцы уперлись и стояли крепко, давая простор арбалетчикам, чьи стрелы собирали сейчас обильную жатву. Аргнист мимоходом пожалел, что здесь нет их хуторского горючего порошка. Началось избиение. Выпускаемые в упор стрелы самобоев клали по два-три страшилища сразу. кололи длинные пики пешцев, доставали более короткие копья конных. Это была кровавая и грязная работа, работа мясника, а не воина. Только делавшие ее об этом пока не знали. Теснимые своими же ордынские твари одна за другой оказывались в трясине. Среди черной болотной жижи бились зеленоватые тела, а с берега все летели и летели стрелы, пробивая панцири, разрывая внутренности. Бойня продолжалась до темна. Не ушел никто. Аргниста у костров именовали теперь не иначе, как вождем. Это была первая победа южан над непобедимой доселе Ордой. А для Аргниста один ракот грозный ведает какая. И он усмехался в усы, слушая непомерные хвалы и восторженные крики своих воинов».